Вахта не пролила ни одной слезы, оставляя своего друга. Но в глазах ее сверкала твердая решимость, составлявшая поразительный контраст с обычной ее скромностью. Через минуту явился Чингачгук. — Сюда, великий змей, дальше от слабых женщин, — сказал Зверобой. — То, что я намерен тебе сказать, не должно доходить до женского слуха. Ты слишком хорошо понимаешь значение отпуска и характер мингов, и, стало быть, можешь судить о последствиях моего возвращения в их лагерь. Я не нищий, это тебе известно. Пусть вахта будет наследницей всего моего имения, если к концу лета я не ворочусь домой. Мои кожи, выделанные и невыделанные, оружие и припасы, могут оставаться в полном ее распоряжении. Это наследство, по моим расчетам, должно освободить ее от всякой тяжелой работы, по крайней мере, на долгое время. А взаимной любви, я полагаю, говорить не следует, потому что вы и без того любите друг друга. При всем том, считаю, не лишним заметить, что ты не должен скупиться на ласковые речи. зная очень хорошо, что красноречие твое льется обильным потоком на совете вождей но могут быть минуты, когда язык безмолвствует в родной семье. Остерегайся таких минут и помни, что радушная беседа больше всего содействует водворению спокойствия и мира. «Уши мои открыты», — с важностью отвечал Магикан. «Слова брата моего запали глубоко, на самое дно моей души. Пусть брат мой продолжает свою премудрую речь». Песень королика лесов и дружеский голос никого не утомляют. Да, мне нужно еще поговорить с тобой, и как истинный друг ты не должен сетовать, что речь моя склонится на меня самого. Почти бесспорно, что к концу этого дня я буду трупом. Я не желаю похорон, но если отыщут мои кости, собери их, любезный друг, и придай земле по обычаю людей белой расы. Все это будет сделано, как желает брат мой. Пусть он выгрузит на мое сердце и остальную тяжесть своей души. Но на моей душе легко, великий змей, и я готов встретить смерть. Довольно. Пора кончить эту беседу. Гетти ждет меня в лодке, и срок моего отпуска кончился. Прощай, магикан, вот тебе моя рука». Чингачгук взял поданную ему руку и пожал ее со всей горячностью дружбы. Но тут же принял глубокомысленный вид и приготовился на прощание выдержать характер равнодушного философа. Какая-то тайная мысль отражалась на его челе, но Зверобой не хотел больше расспрашивать. — Прощай, великий змей! — воскликнул он, пересаживаясь в лодку. «Кто знает, суждено ли нам увидеться опять».